Второе. Пока шел до ближайшей остановки паровика, окончательно приноровился к трости. Мягко пружиня в начале, она плавно принимала на себя вес и при этом нисколько не елозила в руке, когда пружина сжималась до упора и появлялась жесткость. Никаких люфтов, только вверх и вниз, вверх и вниз. Единственное, что немного смущало, это негромкое жужжание динамо-машины, но на оживленных улицах Оно полностью растворялось в городском шуме и не привлекало ко мне внимания прохожих. Дома застать Рамона не получилось. Тогда я заглянул в небольшую закусочную неподалеку, где констебль имел обыкновение обедать перед выходом на дежурство. Он и в самом деле был там. Я прошел в просторное помещение со свисавшими с перекладин свиными окороками, уселся рядом и спросил, как дела. Рамон бросил ковыряться вилкой в паэлье и с м е р и л меня мрачным взглядом. «Суббота», — вздохнул он, — «последний день на службе». К слову, о последнем дне. Я достал из кармана номер атлантического телеграфа за о д и н д ц а т о е число и передвинул его приятелю. Предлагаю потратить его с толком. Констебль начал читать передовицу. Я заказал сладкий пирог и чашку кофе. Стоило бы взять что-нибудь более существенное, но после сытного обеда меня всякий раз клонило в сон. — И что? — озадаченно хмыкнул Рамон, посмотрев заметку о жестоком убийстве. — Теперь ты собираешься охотиться на прокруста? — Забудь о прокрусте. — Лео, тебя не понять. Чего ты хочешь от меня? Скажи прямо. Я едва подавил тяжкий вздох. — Рамон, какова вероятность одновременного появления в городе двух разных оборотней с одинаковыми повадками? — Здесь ничего не говорится об оборотне, — возразил констебль. К тому же убийство случилось через три дня после новолуния, а оборотни в это время к в и л ы «Обычные оборотни», — поправил я приятеля. Констебль, отодвинул от себя недоеденную паэлью, взял стакан сангрей и откинулся на спинку стула. «Обычные оборотни?» — не понял он. «Это как?» «Низшие выродки, которых корежат при полной луне», — пояснил я. «Такие даже в Новом Вавилоне не редкость». В императорском парке каждое полнолуние — усиленные патрули, — подтвердил Рамон. Правда, болтают, большей частью ловят лунатиков. Принесли пирог, я откусил его, п р о ж и в а л запил кофе и кивнул. В н о в о л у н и е обычные оборотни на людей не нападают, поэтому газетчики и вспомнили о прокрусте. Но если это не прокруст, — скептически поморщился констебль, и не обычный, как ты выразился, оборотень, тогда кто? оборотень который контролирует свою звериную сущность в любое время, вне зависимости от фаз Луны», ответил я. «Такое возможно?» «Разумеется». Рамон задумчиво потер подбородок. «Допустим, ты прав». «Я прав без всяких «допустим»,» отрезал я. «Характер ранения у первого покойника полностью совпадает с почерком нашего убийцы». «Ты не видел первого покойника?» «Здесь написано достаточно». Констеблю надоело со мной спорить, он посмотрел на часы и поставил вопрос ребром. «Даже если ты прав, что это нам дает? Мы можем выследить убийцу». Рамон рассмеялся. «Высокого худого левшу, возможно, приезжего? В новом Вавилоне?» «Лео, это все равно, что искать монетку, переворачивая камни на морском берегу. Придется опросить миллионы человек». «Вовсе нет», — спокойно возразил я. «Скажи, что ты видишь на снимке?» Констебль взял газету, какое-то время рассматривал ее. Потом предположил. «Подворотню?» Но сразу поправился. «Кровь?» «Именно», — подтвердил я. «Убийца не мог не перепачкаться в ней с ног до головы. Неужели ты полагаешь, что он ходил в таком виде по улицам?» «Был поздний вечер», — пробормотал Рамон. «Магазины готового платья давно закрылись. Но рядом парк. Он мог отстирать одежду там?» «В грязной воде и без мыла», — с о м н и л с я я, обдумал это предложение и кивнул. — Да, мог, но сомневаюсь, что у него хватило на это выдержки. — Полагаешь, опасался облавы? — А ты бы не опасался на его месте. Жестокое убийство, кровавые следы ведут в парк. Прочесать заросли в такой ситуации вполне логично, не так ли? — у б р а т е н е мог знать, когда именно обнаружат тело. Он спешил? — Допустим. — Но ты представляешь, сколько людей придется опросить. — И заметь, опросить повторно. Думаешь, сумеешь найти хоть кого-нибудь, у кого расспросы сыщиков уже в печенках не сидят? — Следователи просто не знали, кого надо искать и что именно спрашивать, — заявил я. Рамон допил вино и усмехнулся. — А ты знаешь? — Голод и боль, — произнес я и повторил. — Голод и боль. Голод, — п р и щ у р и л с я Констебль, припоминая мой рассказ о бойне в доме л е в и н с о н а Объеденная гувернантка, именно, задерживаться на месте преступления было чрезвычайно опасно, но убийца не только смыл с себя кровь, что логично, но и перекусил, его мучил голод и м у ч и т всякий раз после обращения в зверя. Вопреки досужим вымыслам, уборотни вовсе не испытывают противоестественной тяги к человечине, они просто хотят есть и не слишком в этом вопросе привередливы. — Поверю на слово, — вздохнул Рамон. А вывод о перепачканной кровью одежде? Ты сделал на основании того, что он разделся перед убийством и вымылся после? Он учел предыдущий опыт? Да, это подтверждает мою теорию. Хорошо, а боль? Всякое обращение в зверя и обратная метаморфоза сопровождается болью. В полнолуне и она слабее, на малой луне просто запредельная. Если оборотень не носит с собой дозу морфия, в чем я очень сомневаюсь, Способ понизить чувствительность только один — напиться. «Откуда ты все это знаешь?» «Знаю все. Предлагаешь искать обжору и пьяницу?» Констебль встал из-за стола и взял брошенный на пол вещевой мешок с формой. Я поднялся следом, рассчитался и прихватил газету. «Рамон, слушай», — произнес, нагнав приятеля в дверях, «нам просто надо обойти питейное заведение неподалеку от места преступления». Вряд ли сыщики уделили много времени проверке закусочных, ведь всякий нормальный убийца поспешит убраться с места преступления как можно дальше. — Ладно, — сдался констебль. — Походим, поспрашиваем. Один черт топтать улицы до самой ночи. — Только договорись насчет Лупары. — Все непременно, — пообещал Рамон. — Без Лупары я и близко к этой т в а р и не подойду. С тебя десятка. Мы условились встретиться в 6 вечера у ближайшего к месту преступления входа в императорский парк. И Рамон Миро отправился на службу. Я проводил его задумчивым взглядом и проверил содержимое бумажника. Если неизлоем убийцу в самое ближайшее время, придется побираться. Или ограбить банк. Надо сказать, последняя мысль особого отторжения уже не вызвала. Бездельничать в ожидании вечера я не стал. Для начала прочертил на карте вокруг места преступления несколько кругов разного диаметра, затем отметил выходы из парка и выспросил у местных мальчишек адреса всех таверн, баров, кофейн и закусочных, которые работали допоздна, заодно поинтересовался гостиницами и доходными домами. Обход начал с ближайших п и т е й н ы х заведений и, ожидаемо, ничего интересного не выяснил. Высокого, хромого, левшу... Никто припомнить не смог, зато через раз упоминали о недавнем убийстве на зойливых газетчиках и наводнивших округу полицейских. В свое время мне частенько доводилось слышать от отца, что волка ноги кормят. Я вспомнил это высказывание за время службы в полиции не раз и не два, но лишь сегодня в полной мере прочувствовал его на собственной шкуре. Вот уж кого действительно ноги кормят, Так это ч а с т н о г о сыщик. а Ходить, ходить и снова ходить. А е щ е спрашивать. Здравствуйте. Не заглядывал к вам пару дней назад очень высокий, худой господин в грязной или мокрой одежде. Мог много пить или, или заказать еду на компанию, ужинать в одиночестве. Почему интересуюсь? Я частный сыщик, вот патент. Этот дебошир повздорил с моим клиентом и вывозил его в грязи. В парке, представляете? Не припомните такого точно? Он левша. Может, обратили внимание? Пьяница спиртным от него так и р а з и л о Нет, не было. А не подскажете, где подобная публика собирается? Одну минуту, записываю. И снова на улицу. А улицы просто бурлили. Утром еще никто ничего не знал. А во второй половине дня вышли свежие газеты. И на каждом углу только и слышалось. Экстренный выпуск. Новое злодеяние про Круста. Бойня в Иудейском квартале. Десятки убитых. Разорванные тела. Я страдальчески морщился и брел от одного питейного заведения к другому. Без трости отбитая нога давно бы уже отнялась окончательно и бесповоротно, да и так после нескольких часов блужданий по мощенным брусчаткой улочкам мне хотелось лишь одного — присесть где-нибудь и перевести дух. Но времени на это уже не оставалось, пора было идти навстречу с Рамоном. Когда подошел к условленному месту, констебль сидел на лавочке с лупарой на коленях, и наблюдал за покидавшей парк публикой. Сгущались сумерки, уличные торговцы понемногу сворачивали торговлю. Я купил стакан газированной воды с сиропом и промочил пересохшее горло. Потом уселся рядом с напарником и с облегчением перевел дух. Ноги так и гудели. «Вымотался, сил никаких нет», — пожаловался Рамону, доставая карту. «Смотри, вот эти улицы я уже обошел». Констебль оценил проделанную мной работу и спросил, «Никаких зацепок?» «Никаких», — подтвердил я. «А я тут пообщался с нашими», — задумчиво произнес Рамон. «Говорят, по убитому никто слез лить не станет. Полный букет. Торговля морфием, уличные грабежи, поножовщина. Как его занесло в тот район, непонятно. Что еще говорят? По следу пускали щ е е к но уже на следующий день. Собаки смогли д о в е с т и только до прудов». «Это где?» — заинтересовался я, нашел нужное место на карте и кивнул. «Ага, понял. Там нашли место, где убийца смывал кровь. Получилось залить гипсом отпечатки ботинок. Ты был прав. Если судить по размеру обуви и длине шага, убийца чрезвычайно высок. Но самое интересное не это. Рисунок протектора характерен для теннисных туфель. Последний писк моды в новом свете. Вот оно как!» — задумался я. и поведал приятелю историю, которую скармливал владельцам п я т е й н ы х заведений и официантам». Рамон поморщился. «Не пойдет». «Почему?» «Никто не сдаст сыщику клиента, если тот не доставил хлопот и расплатился по счету. По крайней мере, не станет напрягать память. Инспектор Уайт всегда говорил. «Желаешь что-нибудь разузнать, сделать так, чтобы люди сами захотели тебе помочь». «Легко сказать». «Убийца? Чрезвычайно высок. Ты тоже. Быть может, вы родственники?» Меня аж передернуло. Не шути так. «Вы родственники?» Продолжал гнуть свою линию Рамон Миро. «Твой дядя приехал из Нового Света и пропал. А лучше не дядя, а кузен. Это звучит более правдоподобно». Я кивнул. «Может, сработать», — решил я, обдумав это предложение со всех сторон. Кузен отличается пристрастием к алкоголю. И один наш общий знакомый — Видел его несколько дней назад в императорском парке, где тот свалился с мазков в о д у на потеху публики. Констебль поднялся с лавочки и закинул лупару на плечо. — Предлагаю начать от ближайших к прудам ворот, — предложил он. У меня возражений не было, и мы отправились в путь. — Думаете, и нам сопутствует удача? Черт а с два! Поиски человека в новом Вавилоне напоминают поиски иголки в стоге сена. Когда у вас... Нет ни спичек и сита, ни магнита. Всей полиции м е т р о п о л и и порой непросто разыскать уже известного преступника, что уж говорить о двух любителях, лишенных даже словесного портрета подозреваемого. Высокий, худой левша, грязный, сильно пьющий, чревоугодник, новый свет. Вот и все, чем мы располагали вначале, и только этим мы располагали в конце. Давай плюнем на все, а? Страдальчески поморщился Рамон Миро после четырех часов безрезультатных блужданий по злачным местам. «Можешь позволить себе плюнуть на три тысячи франков?» — хмыкнул я, хотя сам едва переставлял от усталости ноги. «Пройдем этот квартал, и баста», — решил Констебль. «Надо еще форму сдать. У меня последний день на службе. Не забыл?» «Особых надежд отыскать оборотня прямо сегодня у меня не было с самого начала». Но с у б б о т н и м вечером шанс наткнуться на нужного человека был высок, как никогда, поэтому я поправил приятеля. И этот квартал, и следующий. До полуночи еще два часа. — Черт с тобой! — сдался Рамон и указал на вывеску «Роза Дуная». — Заходим? Я спустился на три ступеньки, распахнул дверь и шагнул в полуподвальное помещение, освещенное тусклым светом керосиновых ламп. пахнуло аппетитным ароматом незнакомой стрипни, и желудок подвело, а рот наполнился слюной. Словно в подтверждении отменного качества местной кухни, свободных мест в закусочной не оказалось вовсе. За столами сидели черноволосые мужчины средних лет, они неспешно ужинали, выпивали и переговаривались на каком-то гортанном языке, мадьяры или румыны. Я попытался остановить мальчишку-разносчика, о н лишь мотнул головой и убежал, сгибаясь под тяжестью заставленного тарелками под носа. Прошел к стойке, да только выглянувший из кухни повар смущенно развел руками, меня он не понимал или делал вид, что не понимает. В подобных местах не разговаривают с полицейскими, частными сыщиками и просто чужаками. В таких местах не любят, когда люди со стороны суют нос в дела их маленькой общины — и неважно, мадьяры это, китайцы, итальянцы или русские. Это не страх, вовсе нет. Просто так заведено. Я обернулся к Рамону и во всеуслышание объявил. Сколько мы еще будем его искать? Уже ночь на дворе. Этот пьяница позорит семью. — Не стоит так говорить о своем кузене, — привычно укорил меня констебль. — Он и твой кузен тоже. Без промедления вставил я следующую реплику. — Он всего лишь племянник мужа сестры моей матери. — — Неважно, — отмахнулся я. — Если не найдем его, нам точно не поздоровится. Лучше бы он оставался в своем Нью-Йорке. Зачем только вернулся? Кто его звал? Люди любопытны. Людей зачастую интересует то, что их совершенно не касается. Гуман понемногу стих, и к нам вышел пожилой господин представительной н а р у ж н о с т и с пышной седой шевелюрой и столь же белыми усами. — Молодые люди кого-то разыскивают? — поинтересовался он с явным акцентом. Шум голосов окончательно смолк. Все уставились на нас в ожидании ответа. «Кузен», — вздохнул я, — вернулся из нового света и ударился в загул. «А нам искать?» Он случайно не заходил сюда день или два назад, — присоединился к разговору Рамон. п о г о в а р и в а т на днях он упал в пруд. И не стыдно же смотреть людям в глаза. «Упал в пруд?» — задумался пожилой Мадьяр и покачал головой. «Нет, мокрых не было». Я не стал скрывать своего разочарования и понурил плечи без всякого преувеличения, но все же предпринял еще одну попытку. «Очень вас прошу, попробуйте вспомнить. Кузен высокий, даже выше меня. Такого нельзя не запомнить». Посетители вновь зашумели, и, полагаю, что кто-то что-то старику подсказал, поскольку в глазах нашего собеседника мелькнул интерес. «А как он выглядит?» Мы с Рамоном озадаченно переглянулись. «Высокий и худой», — сообщил я все известные приметы и всплеснул руками. «Проклятие, да я его 15 лет назад последний раз видел. За все это время он ни единой фотокарточки не прислал». м а д ь е р ы о чем-то посовещались, и пожилой господин заявил. «Высокий и худой» — заходил. «Но куда пошел, мы не знаем». «Час от часу не легче», — горестно вздохнул Рамон, — демонстрируя недюжинный талант лицедея. — И где нам теперь его искать? — Ты меня спрашиваешь? — возмутился я. — Да как по мне, пусть он хоть все кабаки окрестные обойдет. И уже седоусому. Он хоть прилично выглядел? Не был перепачкан тиной с ног до головы, как нам рассказали. Пиджак он снял, было жарко. На ногах держался твердо. Пьяным не показался, — уверил нас седой м а д ь е р Затем перекинулся парой фраз с поваром и мальчишкой-разносчиком. и покрутил ус. Нет, пьяным он не был. Хоть поел, — вздохнул Рамон, — или только пил. Пожилой господин вновь расспросил повара и сообщил. Перекусил и плотно. Заказывал гуляш и половину поросенка. И выпивку, — предположил я. — Бутылку с л ь в о в и ц ы подтвердил Мадьяр. Для него это как для слона дробина, — махнул я рукой, лихорадочно размышляя, что еще получится вытянуть, прежде чем расспросы вызовут подозрения. — Вы говорили, у него был пиджак? Какого цвета? — Темный, черный, вероятно. — Понятно. А он не говорил, куда собирался отправиться дальше? — Нет, но взял связку с о л я м и большую, и еще две бутылки сливовицы. Хотел угостить друзей. Я кивнул и напоследок уточнил. — Не помните, в какую сторону пошел? Седой мадьяр только покачал головой. Поблагодарив его за помощь, мы покинули закусочную, я развернул карту под ближайшим уличным фонарем. «Полагаешь, он отправился на съемную квартиру?» — спросил Рамон, наблюдая за тем, как я вычерчиваю на бумаге предполагаемый маршрут убийцы от ближайших ворот Императорского парка до Розы Дуная, или в гостиницу. Если предположить, что оборотень оказался на этой улице не случайно, то стоит пройтись по округе. Он мог завтракать где-то здесь или обедать. — Ставлю на то, что убийца остановился поблизости, — решил Рамон. — Сам посуди. Стал бы ты брать связку с салями, не снимай угол неподалеку. Слова приятеля звучали разумно, и я в задумчивости оглянулся на освещенную фонарем вывеску м а д я р с к о й харчевни. Вокруг этого светлого пятна сгустился мрак, редко-редко межставин или неплотно задернутых штор, Выбивались лучики света, о круга словно вымерла. — Ну и куда он мог пойти? — пробормотал я. — Был поздний вечер, совсем как сейчас. — Давай осмотримся, — предложил напарник. Мы дошли до соседнего перекрестка и сразу сделали стойку, завидев вывеску с лаконичной надписью «Отель», освещенную парой газовых рожков. — Думаешь, нашли? — толкнул меня в бок Рамон. — г Лупару, проверь. Предупредил я его и на всякий случай расстегнул кобуру с пистолетом, а Цербер переложил из правого кармана куртки в левый. Констебль снял ружье с предохранителя, и мы направились к отелю, внимательно посматривая по сторонам. Хоть ни кустов, ни темных закутков на узенькой улочке не было, но сердце принялось п о с т у к и в а т ь как-то очень уж неровно, а во рту появился привкус желчи. Стало страшно. Впрочем, волю своим страхом я не давал. Первым поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Никто не ответил. Тогда, надеясь, что визит в неурочное время не привлечет внимания опасного постояльца, постучал еще раз, и вскоре открылась смотровая щель. «Слушаю вас, уважаемый», — Позевый произнес заспанный портье. «Номера есть свободные? На ночь?» «Где-нибудь ближе к центру города мою внешность мог л и с ч е с т ь недостаточно презентабельной». Здесь же все было много проще. Служащий отеля гостеприимно распахнул дверь, запуская внутрь припозднившегося гостя. — Номеров хватает, — сообщил он. Я переступил через порог. Следом заскочил Рамон. — Полиция! — страшно прошипел констебль, притискивая ночного портье к стене. — Ни звука, понял? Манерный мужичонка с напомаженными волосами молча кивнул. в н е з а п н ы й рейды полиции по окраинным гостиницам Дело обычно... Должно быть, успел привыкнуть. Я быстро проверил вестибюль, по пульти заглянув в комнату, где по утрам накрывали столы для постояльцев, и вернулся к портье. Постоялец, высокий и худой. Пару дней назад притащил связку с салями. — Он здесь? — спросил, не спуская в з г л я д а с лестницы на второй этаж. — Только тихо, — не забыл предупредить Рамон. Тщедушный мужичок кивнул. но как-то очень уж неуверенно. — Двадцать второй номер, — прошептал он. — Но его нет. — Как нет? — Умер я. — Съехал? — Обыкновенно уходит куда-то вечерами. — Возвращается за полночь, — пояснил служащий отеля. — У него свой ключ. — Под каким именем записан? — Смит. — Джек Смит. — Ключ от комнаты. — потребовал тогда Рамон Миро. — Быстро? — Но я не могу, — возмутился ночной портье. — Это против правил. про круст «Слышал о таком?» — придвинулся к нему констебль. И вот тут мужичонку проняло да так, что он чуть не обмочился. «Это он?» — просепел п а р т ь е враз поверив нашим словам. «Он», — подтвердил я, — и достал служебную карточку, которую совсем позабыл сдать. «Совершенно случайно, разумеется. Читай». п а р т ь е повернул удостоверение к свету. «Детектив-констебль Леопольд Орсо», — вслух произнес он, — «сыскная полиция». Я забрал документы и скомандовал. «Ключи, быстро!» Мы п р и ш л и к конторке. Там служащий отеля снял с гвоздика ключ от двадцать второго номера и отдал его нам. «Сколько комнат?» — не забыл уточнить Рамон. «Одна. Удобство на этаже». «Сиди, не дергайся», — приказал констебль. В ответ раздалось позвякивание горлышка графина о край граненого стакана. Я прошелся по вестибюлю, запоминая на всякий случай... р а с п о л о ж е н и е входов и выходов. Потом обернулся и спросил: "Чердак?" Ночной портье сделал несколько жадных глотков, отставил пустой стакан и сообщил: "Заколочен". Рамон приблизился ко мне и тихонько прошептал: "Ну и что делать будем? Одного оставлять его не дело. Проверим номер, потом в е р н е ш ь с я с о й д е т кивнул констебль и предупредил портье, что без фокусов, понял? "Да", сдавленно п и к н у л тот. — Известие о том, что одним из постояльцев оказался легендарный убийца, полностью выбило его из колеи. Мы с Рамоном поднялись на второй этаж. Там я убрал в нагрудный карман темные очки, потом снял крышечку с рукояти трости и включил фонарь. — Заходишь первым, — предупредил напарника, доставая цербер. — Понял, — кивнул констебль, встав напротив двери с номером 22. Я сунул трость под мышку и осторожно провернул ключ в замочной скважине. Механизм оказался смазан, даже не скрипнул. Раз и готово. Рамон стремительно ворвался в номер. Я заскочил следом и повел фонарем, освещая комнату. Шкаф, кровать, стол, окна. Спрятаться негде. Но напарник так не считал. «Шкаф!» — хрипло выдохнул Рамон, взяв на прицел покосившуюся громаду. «Я распахнул створки». Среди развешанных на плечиках пиджаков и брюк никто не таился. Тогда констебль указал на кровать. «Свети!» Под кроватью обнаружился лишь дорожный чемодан. Я вернул покрывало на место, сунул цербер в карман и скомандовал напарнику. «Бегом вниз!» Рамон поспешил к портье, а я натянул перчатки и занялся обыском. Отсутствие ордера и прочей процессуальной тонкости волновали меня сейчас меньше всего. победителей не с у д я т Газовые рожки зажигать не стал, так и продолжал подсвечивать себе фонарем в рукояти трости, стараясь лишний раз не направлять его в сторону з а н а в е ш е н н ы х окон. Мусорное ведро было забито очистками сарделек, у стены стояла пара пустых бутылок из-под сливовицы, и их решил не трогать. Вместо этого выдвинул из-под кровати потертый чемодан и наскоро проверил его содержимое. Но помимо погашенного билета на дирижабль, рейса Нью-Йорк-Новый Вавилон, ничего интересного там не оказалось. Нижнее белье, зубной порошок, бритва, прочая мелочевка. Тогда перешел к шкафу и охлопал одежду, ровно с тем же успехом. Все пиджаки и брюки были новенькими, пошитыми по индивидуальному заказу из дорогой черной ткани, все одинаковые, словно горошины в стручке, и все со споротыми к а Одного пиджака не хватало. Крайне предусмотрительно. И кровь на черном не так бросается в глаза, и никто не удивится, если сегодня на тебе не тот пиджак, что вчера. Я проверил ящики стола и даже стащил с кровати матрац, потом з а б р а л с я на стул и осветил шкаф. Там одна лишь пыль. Пристав на цыпочки, потянулся к деревянной решетке вентиляционного отверстия. Только прикоснулся, и она осталась в руке. Вот он, тайник». впрочем, тайник это громко сказано, просто потайное место, чтобы уберечь ценные вещи от вороватой прислуги и не более того. Я извлек из вентиляционного отверстия металлическую шкатулку, и поскольку вскрывать нехитрый замок, к н у т о й скрепкой, просто не было времени, взломал его, просунув под крышку нож. Сверху лежали стеклянный шприц, жгут и пузырек со створом морфия, и сразу стало ясно, что первое убийство... вовсе не было случайным. Либо оборотень не сошелся с жертвой в цене, либо покойник попросту решил ограбить заезжего наркомана. Скорее второе, перетянутая аптечной резинкой пачка колониальных долларов вызывала завистливое уважение. Сунув деньги в карман куртки, я взял пухлый конверт и вытряхнул из него два паспорта. Первый был выдан некоему Герхард Уланке, жителю колониального штата Нью-Йорк, 4 у х лет от роду владельцем второго оказался с о р 40-летний Джонатан Барлоу из Мельбурна, Зюит, Индия. Что характерно, отметка о въезде не была проставлена ни в одном из них. Значит, есть и третий. Отложив паспорта, я удостоверился, что в шкатулке ничего больше не осталось, и покинул номер, не трудясь хоть как-то скрыть устроенный при обыске беспорядок. Дошел до лестницы и уселся на верхнюю ступеньку, д а в а й отдых усталым ногам. «Ну — н о что? — спросил Рамон Миро, опуская лупару. — Это он, — подтвердил я, совсем позабыв о портье. А того при этих словах едва удар не хватил, аж о б м е р весь и навалился на конторку. Констебль досадливо поморщился, поднялся по лестнице и протянул руку. — Не стоит сидеть на виду, — проворчал он, помогая мне встать. И тут совершенно бесшумно, Распахнулась входная дверь. Мы бы этого не заметили даже, если б перепуганный до полусмерти ночной портье не пискнул. Прокруст. Рамон отпустил меня и крутанулся на месте, вскидывая лупару. Едва устояв на узеньких ступеньках крутой лесенки, он упер в плечо приклад тяжеленного ружья и рявкнул на высокого болезненного вида господина лет сорока, что шагнул через порог. Не с места, полиция. В тот же миг постоялец... неуловимым прыжком сорвался с места и рванул через вестибюль. Его нескладная долговязая фигура просто расплылась в смазанную тень. Но Рамон уже держал убийцу на прицеле и потому сразу утопил спусковой крючок. Грохнул выстрел. о б о р о т я н е в е р о я т н ы м акробатическим кульбитом разминулся с пулей, оттолкнулся ногой от подоконника и в одно касание отпрыгнул в сторону, да так лихо, что Рамон промахнулся и во второй раз. Покрытая серебром свинцовая болванка, пробив оконное стекло, улетела на улицу. Невредимый убийца метнулся к лестнице, констебль пальнул в него вновь, и огненный язык дульной вспышки впустую лизнул затылок, втянувшего голову в плечи оборотня, только запахло паленым волосом. Спасли нас крепкие дубовые балясины. Убийца с разбегу врезался в них, и лишь поэтому не успел дотянуться д да о резко отпрянувшего назад констебля. Рамон врезался в меня, мы кубарем вывалились с лестницы на второй этаж. Сразу захлопнули двери и, для верности, даже сцепили их ручки наручниками. В номер р я в к н у л констебль, с ружьем на изготовку отступая по коридору. Три ствола л у п а р ы из четырех курились с и з о м пороховым дымком. Я бросился на утек и сразу снаружи будто таран ударил. Раздался страшный треск, но каким-то чудом створки выдержали и не слетели с петель. «Отпирай номер», — поторопил меня Рамон живее. Новый, еще более сильный удар вышиб дверь, и Констебль замедлил шаг, пытаясь поймать на прицел скользнувшую в коридор тварь. Уже именно тварь. Лицо превратилось в морду с жуткой пастью, плечи раздались вширь, сухощавый торс оплели жгуты мускулов, и одежда жалкими обрывками Болталась на заросшем жесткой щетиной теле. в о б о р о т е н ь плавно двинулся по коридору. Рамон продолжил пятиться и не стрелял, опасаясь впустую потратить последний патрон. Он выгадывал мне время, а я трясущимися руками совал ключ в замочную скважину. Совал и никак не мог попасть. Было страшно. Проклятие до меня всего колотило от ужаса. Но оборот еще один, и вот уже плавно подалась ручка, а потом внутри возникла физиономия лепрекона, и дверь с оглушительным грохотом захлопнулась прямо у меня перед носом. В тот же миг оборотень стремительным прыжком ринулся в атаку. Рамон спешно утопил спусковой крючок и, хоть стрелял едва ли не в упор, вновь промахнулся. Оборотень совершенно невероятным образом скрутил корпус, используя инерцию движения, пробежался по стене И с разбега прыгнул на констебля. Но тот уже метнулся прочь, и з а п о з д а л ы й удар просто придал дополнительное ускорение. Рамон так и прокатился по коридору, оставив меня с оборотнем один на один. Страхи? Все страхи были в моей голове. Зверь страхов не знал. Зверь знал ли, что хочет жрать, жрать и убивать, но в первую очередь жрать. Голод понукал его лучше всяких страхов. и когда он прыгнул на меня, я не стал искать спасения в таланте сиятельного, а просто распахнул дверь номера, которая открывалась наружу. Оборотень, подобно пушечному ядру, врезался в неожиданное препятствие. Острые когти пробили филенку, а миг спустя в нее всем своим весом ударилась немаленькая туша, и дверное полотно просто сорвало с петель. Зверь шибанулся о косяк, взвыл, выламываясь из деревянных кандалов, и я бросился на утюг. Сразу налетел на поднимавшегося с пола напарника, вновь сбил его с ног и сам рухнул рядом. Проклятие! Когда оборотень отшвырнул в сторону выломанную филенку, я перевалился на спину и выставил перед собой трость в тщетной попытке хоть ненадолго задержать взбесившегося зверюгу. Надежды на это было немного, но тут грохнул выстрел, Револьвер «Веблей» Фосбери в руке Рамона плюнул огнем, враз лишив с л у х и ослепив на правый глаз. Оборотень поймал пулю широкой грудью и оступился. Миг спустя страшная рана затянулась сама собой, словно чудовище растворило в себе 17 граммов свинца и меди. Но констебль не переставал жать на спуск автоматического револьвера, пока не расстрелял весь барабан. Шесть пуль 455-го калибра, это вовсе немало, шесть пуль 455-го калибра позволили выгадать несколько драгоценных секунд. Этого времени хватило мне, чтобы подняться с пола, приставить трость под углом к стене и со всего маху приложить ее подошвой сапога точно встык нижней трети. Хрустнуло дерево, з а с к р и п е л сминаемый металл, механизм разломился надвое и оборотня, я встретил тычком р а с щ е п л е н н о й деревяшки. Просто выставил перед собой обломок и ткнул им в о к а л е н н у ю пасть. Чудовище никак не успевало уклониться, да не стало и пытаться. Страшенные зубы попросту перехватили трость и легко перекусили палку, а заодно и электрическую батарею внутри. Сверкнул ослепительный разряд. Оборотень отлетел назад и навалился на стену. затем оставляя на побелке глубокие царапины он сполз на ч е т в е р е н ь к и и замер растеряннопотряхивая головой и из раскрытой пасти текла слюна вперемешку с кровью удар электрического тока не поджарил его внутренности просто дезриентировал о и сбил с толку я выругался достал ротштейр и открыл огонь хлоп хлоп хлоп полетели выбиваемые пулями брызги крови а когда магазин пистолета опустел Рамон уже переломил Веблей Фосбери и заменил с т р е л я н ы е гильзы клипом с новыми патронами. Медь и свинец не причиняли зверю никакого вреда, раны, как и прежде, затягивали сами собой. Но оборотень, который все еще не мог прийти в себя после удара электрическим током, вдруг пополз на выход, шустро-шустро перебирая по полу лапами. Стреляя на ходу, констебль ринулся вдогонку. а чудовище лишь горбилось, принимая широкой спиной пулю за пулей. С л е с т н и ц а н о попросту с к а т и л а с ь Один миг, и оборотень скрылся на улице. «Дьявол!» — выругался Рамон, подбежав к входной двери. Он ушел. «Черт с ним!» — п р о х р и п е л я, спускаясь следом. м п а р т ь е «Рамон, куда девался этот с л и з н я к Задвинул а с о в констебль подошел к конторке и поморщился. Тут он, не кричи. Да и сам я уже заметил черневшую в том углу лужу крови. «Мертв?» — спросил Рамона. «Мертв», — подтвердил напарник, п р и з а р я ж а я дрожащими руками револьвер. «Мы облажались, Лео», — выдохнул он. «Мы крепко облажались». И с этим было не поспорить. Убийца скрылся, портье мертв, вот-вот начнут выглядывать из своих номеров перепуганные стрельбой постояльцы, а на з в у к е стрельбы уже спешат все окрестные постовые. «Интересно, здесь есть черный ход?» — усмехнулся я, когда с улицы донеслась пронзительная трель полицейского свистка. «Лео, даже не заикайся!» — нахмурился Рамон. «Мы не уйдем через черный ход, ясно?» Я беззлобно выругался и уселся на нижнюю ступеньку, не став подбивать своего излишне принципиального товарища на побег с места преступления. С учетом оставленных нами улик, более глупой затеи в голову прийти просто не могло. Но от подначки все же не удержался. — Просто скажи, что боишься выйти на улицу. — Боюсь, — подтвердил Рамон. — А ты будто сам не видел, как эта сволочь от серебра у в о р а ч и в а л а с ь В упор ведь стрелял. — Нет, дальше без меня. — Три тысячи — это куча денег, но голову, взамен оторванной, точно не хватит пришить. — Слабак, — рассмеялся я. — Хоть самого так и потряхивала. — Лучше подумай, что расскажешь коллегам. Рамон фыркнул. «Сам выкручивайся. Ты попросил меня помочь, подробностями делиться не пожелал, вот и все, что я знаю». «Сойдет», — кивнул я, — поскольку патент частного сыщика и п о р у ч е н и е от банкирского дома Витштейна оставляли достаточное пространство для маневра. Но врать не собирался. Более того, намеревался выложить все без утайки. Честность в таких делах — лучшая линия защиты. Ну, или почти». Я достал зажигалку и подпалил уголок полицейской карточки, понаблюдал за разгорающимся огоньком и предупредил приятеля. п а р т ь е сам вызвался показать нам номер подозреваемого. Мы зашли, а там такой беспорядок. И тут в дверь беспорядочно заколотили. «Откройте, полиция!» — загласили на улице. «Еще есть время сбежать через черный ход», — пошутил я. Потом вздохнул и махнул рукой. «Ладно, отпирай».